45. Годы 2860-3023. Мне скучно, Хархафу, проворчал Дид, всего через несколько месяцев после того, как они победили последнего отхарвона. Думаю, я понял, почему отец всегда был столь раздражен. Чтобы увеличить прибыль на десятую долю процентов, особых усилий не требуется, а ему хотелось настоящего вызова. Хархафу взглянул на Дида, возможно, считая, что молодой глава семьи обманывает сам себя. Твои коллеги бы с этим поспорили». «Это их образ жизни. Хауги и Гаабы никогда ничем другим не занимались. Может, я был бы рад, быть у меня обычное детство, но у меня его не было. В обычной жизни я чувствую себя словно в клетке. У нас есть миссия, которую завещал твой отец. Мы ничего не можем с этим поделать. Нам приходится заниматься утомительной работой. А когда с ней покончим, звери будут воевать с Улантом, и нам придется ждать окончания войны. На это может уйти лет двадцать. Улан-Туниды да весьма упрямы. «Не помню, чтобы твой отец говорил, что месть должна быть немедленной, но, признаюсь, мне самому слегка неспокойна на душе». «Есть мысли?» «Кое-какие есть. Хотелось бы их выслушать». «Думаю, нам следует разделиться на два дома, большой и малый. Один и дальше останется традиционным семейством Норбан, а другой займется разработкой Осириса и воплощением в жизнь мести зверям. Подобная двойственная структура обособит возможные риски. Если мы потерпим неудачу, хоть не погубим вместе с собой всю семью». Дид неуверенно посмотрел на Рхафу. Они создали крайне восприимчивую и монолитную структуру с целью уничтожить Харвонов, и ему не хотелось отказываться от обретенной власти. «Твой двоюродный брат Тааке не слишком смекалист, но он опытный администратор. Поставь его во главе той ветви семьи, что остается на родине. Собери побольше отважного народа и отправляйся на Осирис. Там ты найдешь много интересного и ту самую работу, которой так жаждешь». Мы можем создавать марионеточные империи, мы можем расширять рынк избыта, возводить купола для выращивания ситлака строить племенные станции. Проклятие! Да мы можем даже заняться обычной торговлей и промышленностью. У нас будет целая планета, и нам не придется ни с кем ее делить. Примитивный средневековый мир, подумал Дид. Если захотим, мы можем взять на себя роль Бога. Чего еще я мог бы пожелать? Подумаю на этот счет. Есть другие предложения? Мы можем использовать эту войну. С тех пор, как мы вернулись домой, у нас появилось множество новых подчиненных. Нужно найти им какое-то применение. Построить рейдерский флот? архафу Когда я был маленьким и впервые отправился на префактал, только об этом и думал, что вырасту и стану пиратским капитаном. Не думая, будто все это сплошное приключения и романтика дит. Даже пиратство – весьма тяжкий труд, если хочешь, чтобы от него был толк. Нужно покупать или строить корабли. Нужно обзаводиться оружием. Все это требует финансов. Нужно собрать надежные разведывательные источники. Нужно найти тех, кто готов работать вместе, наступив на горло собственной гордости. Те, кто не предан семье, но будет предан тебе и друг другу. С нашим народом это не так-то легко. Да-да, понимаю. Все та же старая административная хрень. Но, по крайней мере, просматривается интересная цель. Где-то отчасти возвращались те восторги и волнения, с которыми он в детстве изучал приключения великих пиратов. Урас и Сангарим Имелась одна выделяющаяся слабость, свойственная их культуре неприязнь к жесткому, целеустремленному администрированию и отвращение к любым административным тонкостям. Они считались весьма энергичным и деятельным народом и вели себя соответственно. Ползучая, удушающая и постоянно растущая бюрократия, свойственная человеческим организациям, была им незнакома. Они ударялись в противоположную крайность порой настолько, что недостаток бюрократии вредил им так же, как и ее избыток прочему человечеству. Критически важные данные могли сводиться к нескольким рукописным заметкам на клочках бумаги, которые вскоре терялись. Все, что не сохранялось в памяти глав семейств и их ближайших помощников, развеялось, как дым на ветру. И причиной неудач часто становилась невозможность связаться с нужным человеком либо отсутствие административной точности или надежных данных. Наиболее ценились семействами те немногие сангари – которым были свойственны дотошность и канцелярский склад ума. Семейства яростно за них сражались и выгодно ими торговали. Рейдерство Дита процветало, как и дела на ассирисе Со временем Норбанов с неохотой включили в число первых семей Сангари. дид и Рхафу заслужили репутацию команды, одним касанием превращавшей все в золото. Все их проекты обычно зарождались в плодородном Мазгурхафу, а Дит старательно нанимал агентов, занимавшихся их осуществлением. Старик изо всей сил держался в тени, играя собственную роль. В каком-то смысле Рхаффу являлся закулисным правителем, настоящим гением семейства. Дидом он попросту управлял. Дид не хотел становиться мозгом всего предприятия, да и не посмел бы. Несмотря на все уроки префакла, он оставался чересчур порывистым. Рхаффу обычно смягчал его пыл, но иногда благополучие семьи страдало из-за плохо продуманного плана, который Дид приводил в действие, не посоветовавшись со стариком. Хотя теперь новориши Норбаны вошли в число первых семейств, их не воспринимали таковыми в полной мере. Они были слишком грубы и жестоки, прибегали к слишком варварским способам накопления богатства. К тому же Дид нанимал чужаков. Он не использовал их традиционным образом, как марионеток среди собственных народов. Он находил подходящих людей и подключал к деятельности семьи на Осирисе и иногда на родине. бухгалтеров-экономистов, обработчиков данных, а также солдат, ставших кулаком семейства под командованием доверенных Сангари. Подобное повергало в ужас более традиционные семейства, немало завидовавшие богатству норманов и их способности сражаться. Дита редко приглашали на светские мероприятия, но и не игнорировали открыто. Впрочем, светская жизнь его не привлекала. Неприязнь к приемам и их завсегдаты оставалась неизменной. Во время войны иногда казалось, что ему предоставилась возможность без особых затрат исполнить наказ отца. Он не советовался с Хрхафу, надеясь, словно мальчишка, устроить сюрприз, но его враги оказывались коварными и увертливыми. Казалось, они чуют опасность с расстояния в несколько световых лет. Им каждый раз удавалось от него ускользнуть, так и не узнав, что им угрожало. Тогда же, во время войны, он снова встретил сына и не смог устоять против свойственного сангарит чувства семьи. Он слегка подтолкнул Майкла в нужном направлении, помогая разбогатеть, а также стать орудием, с помощью которого, как надеялся Дид, можно было внедрить влияние Норбанов в самое сердце человеческих властных структур. Уже намного позже после того, как Дид открылся Майклу, он начал сманивать Ди на родину и Осирис, чтобы дать ему запоздалое образование Сангари. Характер Майкла оказался не слишком приятным, что разочаровало Дито, но отступать он не собирался. Майкл был его единственным ребенком. Дит не женился и не поддавался искушениям, которые порой оказывались на его пути. И это стало поводом для негромких комментариев и ничем необоснованных рассуждений о природе его отношений с Рхафу, а также вопросов насчет Майкла. Лишь архафу подозревал правду, но даже с самым старым другом Дит отказывался обсуждать данную тему. Норбан в Дит был беззаветно предан звериной женщине по имени Эмили Шторм, породистой рабыни для утех. Одна лишь эта ужасающая тайна могла опрокинуть его империю. Физические отношения могли восприниматься терпимо и на них закрывали глаза, но настоящее чувство – никогда. Глава семьи не мог позволить себе подобную слабость. Он не осмеливался делиться чувствами, опасаясь, что те, на чудовище Франкенштейна, вырвутся на свободу и погубят его. От него отреклась бы собственная семья. И тем не менее он продолжал идти по краю. Он осмелился ввести Майкла в общество Сангари. Он вступил в союз с габами, женив сына на их дочери. От любых вопросов о матери Майкла он уклонялся, говоря, что она погибла на префактле. Рхафу, чувство подозрения глав семейств, распространил сказку о приятельских отношениях с девушкой из семьи Сексон, взяв за основу реальную историю юности дита и лишь изменив имя Эмили. Шло время. Уходили в прошлое десятилетие. Дит страдал серьезными и затяжными приступами депрессии каждый раз, когда отрывался от работы, и понимал, что снова стал администратором. Исполнение великого обязательства перед отцом казалось все более отдаленным. У него просто не оставалось времени на заговор против штормов. Внезапная и неожиданная возможность появилась на планете, которую люди называли аман -Ра. Майкл сообщил, что его брат, только что принявший командование Железным легионом, согласился помочь подпольному человеку правительства свергнуть семейство Сангари, управлявшее планетой. Семейства на Аман-Ра были невелики и слабы. Против легиона у них не было никаких шансов. Дит решил им помочь. Вопреки протестам Архафу, без надлежащей подготовки, он бросил туда рейдерские корабли, на борту которых летели полувоенные формирования, созданные им на Осирисе. Он потерял все – солдат, корабли, оружие. Слишком велика оказалась цена, которую он заплатил, чтобы узнать правду о своих офицерах. Не имевшие земли, домов и семейств, Сангари попросту оказались недостаточно дисциплинированными чтобы вести войну на условиях людей. Рахафа прочитал ему долгую лекцию о культурных различиях, не позволявших воевать против шторма в открытую. «Ладно», – проворчал наконец Дит, – «я и сам все понимаю. И я намерен это исправить. Мы построим настоящий флот и настоящую армию. И если наши для этого не подойдут, используем зверей. Всех зверей». Людей и лантонидов они использовали с самого начала, но никогда на командных должностях. Аманра от него ускользнула. Шли годы и десятилетия. Дит всерьез взялся за дело, подвергнув себя жестокой самодисциплине и не сбавлял темп, пока Норбаны не пришли в себя после катастрофы на амон Оглядевшись, он обнаружил, что у него хватает поводов для раздражения. майкл и его дети. Они вели себя так, будто полностью сами по себе и неувязвимы к чему бы то ни было. То один, то другой раз за разом подвергали опасности его планы насчет будущего штормов или угрожали помешать его выгодным вторжениям в человеческую деловую сферу. Дети повергали в отчаянии их мать, флегматичную женщину из первого семейства, которую нисколько не интересовали эксцентричные авантюры. Она снова и снова приходила к Диту, как главе Норбанов, умоляя вмешаться. Что он мог поделать? Он не осмеливался слишком уж их контролировать, опасаясь лишиться бесценной исходной позиции на вражеской территории. При его финансовой поддержке они протягивали щупальца в каждый уголок конфедерации, И щупальца эти становились каналами, через которые распространялось влияние Норбанов. А от процветания Норбанов в конечном счете зависело благосостояние всех Сангари. После аман Ди стал жадно наблюдать за всеми человеческими войнами. Особенно сражениями между Штормом и Хокзладом, отличавшимися неподдельной враждой на командном уровне. Рхафу, похоже, это как раз то, что нам нужно. Мы слегка изменим их собственные желания и поведем на смертельную схватку. Они слишком умны, чтобы угодить в подобную ловушку. Они не смешивают личное чувство и бизнес. И все же. Гид попытался внедрить агентов в войска наемников, но потерпел неудачу. Ему пришлось полагаться на информацию, которой снабдил его сын. А Майкл отличался не только непостоянством, но и свойственным Сангари эгоцентризмом. Создание фестунгта дезангста неизмеримо усилило позиции Нурбанов. Оно освободило семейство от старого административного жупила Сангари, и позволил Адиту пиратским образом добывать бесценную коммерческую информацию. Всего через несколько лет Норбаны превосходили первое семейство по власти и богатству, так же как первое семейство превосходили рядовое семейство Сангари. Устроенная Адитом тайная система слежения внутри фестунгта Дезангста, о которой ничего не знали его сыны и внучка, сообщила о находке Майкла на Черномире. Как только Майкл провел расчеты, последовал срочный сеанс межзвездной связи.